Пришелец из прошлого. Когда говорят о каком-то человеке и пытаются предсказать его поведение, то изучают его биографию. Где учился, семья и так далее. То есть предполагают, что личность не возникает из ничего, а формируется в течение некоторого времени. Мы как бы берем чистую заготовку и записываем на нее какие-то знания о мире. Используя эти знания, человек выстраивает свое поведение и нарабатывает опыт. Личность же является результатом накопленного опыта. При этом обучение, получаемое человеком, можно разделить на две части – воспитание – усвоение неких правил поведения, и учеба – получение неких знаний о мире. Воспитанием в основном занимается семья. Каждая семья является ячейкой социума и занимает в иерархии определенное место. Люди получают разное воспитание, поскольку правила поведения в разных слоях социума различны – Изначально в искусственных расах семьи имели свою специализацию. В одних семьях растили работников, в других – купцов, в третьих – воинов, что соответствует кастам. Система образования рассчитана на обучение человека определенным знаниям. При этом среднее образование рассчитано на обучение знаниям, необходимым современному человеку для того, чтобы адаптироваться к достижениям социума. Высшее образование предназначено для подготовки человека, способного обслуживать современные технологии и развивать их. Воспитание можно рассмотреть в качестве базы, на которой строится личность. Дальнейшая система образования просто придает уже сформированной личности определенную специализацию. Жизнь современного человека строится по следующей схеме. Рождение, ясли, обучение управлению телом, детский сад, первичные навыки общения в коллективе, начальная школа, обучение чтению и письму, счету и арифметике, старшие классы, обучение предметам, высшее образование, обучение специальности. Далее человек начинает работать по специальности и делает полезную работу. Этот период занимает разное время в зависимости от состояния здоровья. Далее человек выходит на пенсию и через некоторое время умирает. Затем происходит новое воплощение – Череда рождений и смертей составляет круг сансары. Если взять продолжительность жизни 80 лет и длину этапов 7 лет до школы, плюс 11 лет обучения в средней школе, плюс 6 лет получения высшего образования, далее пенсия в 65 лет, то продуктивный период жизни составит 65 минус 24, равняется 41 год. Каждый новый цикл человек начинает с нуля. ничего не сохранив от предыдущих воплощений. Общая теория реинкарнации. Человек перерождается множество раз. Этот процесс подобен росту жемчужины. В первой касте формируется зародыш монады, который далее развивается, увеличивается в каждом последующем воплощении. Сформированные в течение каждой жизни локальные личности переписываются в область правого полушария монады. Это происходит по окончании каждой жизни. Начиная с определенного момента, зародыш монады становится настолько большим, что накопленное в нем сознание более не замещается сознанием локальной личности. То есть процесс формирования полного сознания может проходить естественным путем. Считается, что между двумя кастами человек должен накопить 12 качеств, которые связываются со знаками зодиака и привязываются к моменту рождения – То есть между двумя кастами проходит минимум 12 воплощений. В реальности больше, поскольку для прохождения некоторых этапов требуется больше одной жизни. Таким образом, можно определить число воплощений, требующихся для прохождения первых трех каст, как 1 прохождение первой касты плюс 12 прохождения второй касты плюс 12 прохождения третьей касты равняется 25. На самом деле это число гораздо больше. С прохождением четвертой касты все намного сложнее. Маги рассматривают эволюцию сознания как дело. Поэтому прохождение отдельных этапов может быть короче. То есть за одно воплощение человек может пройти не одно качество, а несколько. Таким образом, переход из третьей касты в четвертую может занять примерно 9 воплощений. Переход с первого уровня четвертой касты на второй может занять около трех воплощений, как и со второго на третьей. Третий уровень надо пройти за одно воплощение, но при этом время жизни не ограничено. Маг Самадхи может прожить несколько тысяч лет. На каждом этапе развития сознания нарабатывается определенное качество. Маги первого уровня ищут источник энергии. Таким источником может быть одна из четырех стихий. Маг выбирает одну из стихий и учится черпать из нее силу. На втором уровне возникает специализация, которая позволяет магам фиксироваться на ментальном плане для совершения работы. На третьем уровне маг преобразует свое физическое тело в бессмертное существо, способное жить неограниченное время. В конце этого уровня маг совершает переход в магонию вознесения. Есть представление о карме – как совокупности изменений, которые человек несет с собой из одного воплощения в другое. В первых трех кастах эти изменения касаются физического тела. В понятие физического тела входит эфирное тело – частота свадхистхана чакры и астральное тело – частота манипура чакры. Кроме того, в состав физического тела входит ментальное тело анахата чакры – тело животного ментала. После смерти физического тела начинается… разрушение тонких тел. Карма – это информация о событиях в предыдущей жизни, сохраненная в тонких телах. Перенос данной информации в последующую жизнь приводит к изменениям в физическом теле. Информация, сохраненная в ментальном теле, влияет на сознание последующего воплощения и формирование поведения. Поведение влияет на ситуацию в жизни. У людей первых трех каст ментальные тела, вишудха, сахасрара, чакры неплотные – и они не могут сохранять информацию. Речь идет о возможности считывать информацию о предыдущих жизнях. Существует неразрушимое кармическое ядро на частоте Аджна-чакры, которое сохраняет воспоминания о прошлых жизнях. Это ядро считывается сознанием человека на уровне 4.2 и выше. На уровне 4.1 существует практика сборки личности, направленная на работу с кармическим ядром. Когда сознание человека дорастает до уровня 4.2, оно начинает цеплять кармическое ядро, и тогда процесс считывания воспоминаний о прошлых воплощениях, жизнях происходит автоматически. То есть атлантам достаточно было искусственным образом получить магов уровня 4.2. Это было необходимо для того, чтобы они восстанавливали сознание в последующих воплощениях, хранители наследия. Откуда берется кармическое ядро и почему этот механизм есть у всех каст? Почему сохраняются воспоминания людей первой касты, у которых ментальное тело находится в зародышевом состоянии? Существует зрительная память. У людей всех каст канал зрения является главным каналом восприятия информации. Зрение связано с аджно-чакрой и правым полушарием. В норме зрительная память кратковременна. По мере перехода из касты в каст роль зрительной памяти возрастает. На стадии перехода из 4.2 в 4.3 область зрительной памяти, кармическое ядро, становится доступной. Таким образом, зрительные образы являются опорными при реинкарнации, восстановлении памяти о предыдущих воплощениях. Совпадение, узнавание зрительных образов может инициировать целые блоки воспоминаний о событиях, происходивших с личностью, предыдущих воплощениях. Например, человек видит какой-то объект, который видел в предыдущих воплощениях. Картинка совпала, как ключ с замком, и человек увидит целую лавину образов, кусок фильма, связанных с этим объектом. На этом основан принцип резонанса в процессе реинкарнации. Человек путешествует, осматривает музей и встречает предметы из своего прошлого. Узнавание приводит к воспоминаниям, они активизируют личность, которая жила в том месте и в то время, союзник, то есть существуют естественные причины реинкарнации. Кто во что верит и зачем? Есть люди, которые верят в инкарнацию, есть и те, кто не верит. Это ни на что не влияет, кроме как на жизни самих этих людей. Те, кто верит, имеют определенный резерв в прошлом и будущем. Те, кто не верит, живут первую и последнюю жизнь. Им не на что рассчитывать. Они не верят в касты и развитие сознания. Им не стать магами и не достичь бессмертия. Каждая модель мира должна быть функциональна. Она должна давать какие-то возможности. Те, кто не верит в реинкарнацию, верят в одну из двух возможностей. Существует посмертное существование, религиозная версия, и смерть является окончательной, версия атеистов. Религиозная модель позволяет праведникам надеяться на хорошее посмертное существование, не на то, что их обидчики будут наказаны. Идея окончательной смерти утешает тех, кто не считает себя заслужившим рай. Им нравится идея безнаказанности – Поэтому из любой модели можно извлечь пользу. Модель реинкарнации включает в себя обе возможности. Те, кто верит в рай в своем посмертном существании, представляют себе рай. Те, кто верит в окончательную смерть, представляют себе смерть. Сторонники идеи реинкарнации активизируют союзников и получают бессмертие. Они развивают у себя магические способности и обретают власть над миром. Идея посмертного воздаяния позволяет религиям управлять людьми. Священники внушают пастве, будто от них что-то зависит, и они могут повлиять на посмертие человека. С другой стороны, наука обслуживает интересы государства и цивилизации. Она противостоит религии и ее установкам, поэтому у ученых в ходу две модели – окончательной смерти и реинкарнации – В настоящее время есть достаточно много свидетельств в пользу реинкарнации. Эти свидетельства можно разбить на несколько категорий. Первое. Я верю, что был кем то и жил там-то. Человек утверждает это и ссылается на свои воспоминания, которые невозможно проверить. Второе. Я знаю нечто, что мог знать только человек того времени, проживающий именно в том месте. Третье. Я знаю некие обстоятельства жизни именно этого человека. Это подтвердилось в ходе расследования. Четвертое. Я не только знаю нюансы жизни этого человека, но и похож на него. Портретно. Минус данной темы – то, что на роль одного человека может претендовать несколько лиц, особенно если это известный деятель, портрет которого известен. Кроме того, много претендентов на роли персонажей, описанных в книгах. Как правило, претенденты указывают на лиц богатых и известных. Претендентов на какие-то заурядные воплощения совсем мало. В большинстве случаев поиски прошлых инкарнаций воплощений своей монады идут под лозунгом «Кем бы я хотел быть в прошлой жизни?». Однако есть примеры, достаточно известные, когда человек не только опознает свои предметы из прошлой жизни, но и вспоминает конкретных людей, еще живых, а также может озвучить нюансы, которые не могут знать посторонние люди. Пример Мальчик из США в школьных тетрадках рисовал приборную доску немецкого бомбардировщика времен Второй мировой войны, как было установлено позже. Параллельно рассказывал, вспоминал, что он был немецким летчиком, пилотом бомбардировщика, погибшим на побережье США. Впоследствии мальчик погиб в драке и был убит ножом. Это произошло в том самом месте, где позже, во время строительных работ, нашли остатки того немецкого самолета. Причем было установлено, у пилота при взрыве была оторвана нога, что и описывал мальчик как обстоятельство гибели этого немецкого пилота. Когда я был взрослым Есть еще один подход к явлению реинкарнации. Это изучение воспоминаний маленьких детей. До момента формирования новой личности, возраст 3-6 лет, через ребенка говорит его «прошлое воплощение». Часто дети употребляют оборот «когда я был большим». Обычно взрослые не воспринимают это серьезно и относятся как к детскому лепету. Все, что говорит дитя, воспринимается взрослыми как фантазия. Однако создание фантазии требует наличия специального аппарата, который у детей пока отсутствует. Фантазии производятся в мозгу в зоне огня, которая соответствует высокочастотной зоне аджна, сахасрара, чакра, левого полушария. Фантазии можно описать как линейную аппроксимацию в будущее, стихия воздух, в отношении текущей ситуации, стихия огонь, то есть прогноз будущей ситуации, базирующейся на текущей. Примером такой аппроксимации работа аналитического мышления является прогноз гибели цивилизации, сделанный одним писателем XVIII века. Он посчитал, что в XX веке улицы городов до третьего этажа будут завалены конским навозом. В античных утопиях строились модели прекрасного будущего, в котором все будут равны и богаты, а у самого последнего нищего будет не менее трех рабов. Иными словами, фантазия обычно базируется на компиляции известной информации – стихия вода. Однако у детей еще нет опыта – стихия вода. Они еще ничего не знают об этом мире. У них не сформирована личность – левая полушария, зато активно подсознание – правая полушария. Оно содержит в себе две зоны стихий – низкочастотную зону земли – вишутха-аджна, и высокочастотную зону воздуха – аджна-сахасрара. Зона земли содержит в себе информацию о прошлых воплощениях. До момента формирования новой личности, момент, начиная с которого человек себя осознает, правое полушарие доминирует. Проявлением активности правого полушария может быть активность союзников – прошлых воплощений. Активность союзника может быть связана с обстоятельствами смерти этой личности. Если человек доживает до конца биологического ресурса тела, то вся жизненная энергия данной личности исчерпывается. Если же человек погиб вследствие каких-то искусственных причин, то остается резерв неистраченной энергии, который обеспечивает возможность активизации данного союзника в следующем воплощении. После какой-либо войны могут рождаться дети с активными союзниками, поскольку большое количество молодых людей погибает, не дожив до окончания своего естественного срока. Вне всяких сомнений, самым сильным воспоминанием человека, погибшего на войне, будет его последний бой. Отсюда популярность у детей игр в войну. Если понаблюдать за такими играми детей, то можно много узнать об обстоятельстве гибели в предыдущей жизни – Как правило, человек оказывается привязанным к месту упокоения своего физического тела. Поэтому убитые солдаты рождаются там, где погибли. Часто это происходит на территории противника. Отсюда у детей и подростков возникает интерес к культуре врагов, с которыми воевал их народ. Воинственные викинги, наследники знаний цивилизации Иванов, знали о возможности воплощения погибших воинов на территории врагов. Считая себя великими воинами и носителями особых врожденных качеств, они боялись, что возродившиеся среди врагов воины станут лидерами, способными оказать активное сопротивление набегам викингов. Отсюда похоронный ритуал, в котором тела великих воинов отправляли в Альхаулу мир погибших героев на горящих лодках. Тело должно сгореть, и прах должен попасть в воду. Таким образом, душа воина должна была освободиться и вернуться домой. Пример. Мужчина, 34 года, инженер, абсолютно здоровый и адекватный, исчезал из дома в один и тот же день на протяжении десятка лет. Вечером, вернувшись домой, он ничего не помнил. Когда за ним тайно проследили, то выяснилось, что спустя какое-то время после выхода из дома человек впал в измененное состояние сознания. Находясь в нем, он начал раскручивать большую спираль, двигаясь по городу без видимой цели. Однако в какой-то момент уловил Пеллинг на некую внешнюю точку и далее стал двигаться осмысленно по направлению к цели. Мужчина пришел на большое мемориальное кладбище времен войны и уверенно направился к конкретному месту. Дойдя до точки на большом газоне, упал и пролежал некоторое время без сознания. Впоследствии оказалось, что это место большой братской могилы... в которой хоронили погибших солдат. Пролежав на этом месте около двадцати минут, мужчина встал и пошел к выходу с кладбища, далее уверенно двинулся к конкретной точке, дойдя до которой словно пришел в себя. После этого он пошел домой, причем совершенно не помнил о посещении кладбища. Существует феномен вундеркиндов. Так называют детей, которые в раннем возрасте обладают способностями взрослых: читают, пишут, считают, осмысленно разговаривают, то есть демонстрируют качества, которыми обладает нормальный взрослый человек. Притом у большинства таких детей эти качества с возрастом исчезают. Это можно объяснить формированием новой личности на базе левого полушария. После возникновения новой личности доминирование правого полушария прекращается. И активность союзников подавляется. Есть примеры парадоксального поведения людей в области сексуальных отношений. С точки зрения организма секс предназначен только для рождения детей. Сексуальное поведение животных, к которым относится и тело человека, направлено на рождение детей, продолжение рода. У животных нет бессмертной и перерождающейся монады, а их сексуальность обусловливается половыми органами – У людей присутствует подсознание, которое может влиять на сексуальное поведение. Так можно представить мужчину с активным союзником с женщиной или, наоборот, женщину с активным союзником с мужчиной. При этом союзник присутствует изначально в течение всего периода формирования личности. Под влиянием союзника вполне может сформироваться личность, которая не соответствует биологическому полу. Существует либидо как комплекс поведенческих программ, связанных с реализацией сексуального поведения. Он связан с сознанием и формируется в течение жизни. На формирование этого комплекса влияют родители, друзья, воспитатели. Однако влияние союзников изначально формирует сексуальный профиль сознания ребенка. В итоге при союзнике противоположного пола у ребенка формируется неправильное сексуальное поведение». Причиной неудач в личной жизни может быть неправильно сформированный сексуальный профиль. То есть союзники могут активно влиять на жизнь человека. В некоторых случаях союзник может быть недоволен сформированной новой личностью, в таком случае он может попытаться от нее отделаться. На практике это выливается в бессознательные попытки к суициду. Если личность ослабит внимание и контроль за поведением, то союзник может перехватить управление телом, и совершить попытку суицида. Возможны и обратные случаи, когда союзник работает в качестве ангела-хранителя. Если сознание, у которого нет явного алгоритма поведения, испытает сильный стресс и потеряет контроль над телом, то союзник может перехватить контроль и спасти жизнь личности. Такое поведение называется эффективным. Личность не может объяснить это поведение каким-то рациональными мотивами, поскольку в этот момент не контролировала тело, С другой стороны, частота скорость вишудха-чакры меньше, чем частота аджна-чакры. Сознание базируется на работе левого полушария вишудха-чакры, а подсознание на работе правого аджна-чакры. Поэтому скорость работы подсознания выше, чем скорость работы сознания. В состоянии аффекта человек наблюдает замедление процессов, происходящих во внешнем мире. На деле же просто его сознание ускоряется, работа в правополушарном режиме. Пример. Люди, участвовавшие в военных действиях, дают описание наподобие «я увидел, как летит пуля, осколок снаряда, и отодвинулся в сторону» или «я почувствовал опасность, вышел из землянки и тут в нее попал снаряд». Есть описание от летчиков, у которых в аварийной ситуации включалось «правополушарное сознание». Они ускорялись и успевали совершить ряд действий, позволивших им спастись. Есть случаи ускоренного старения организма, которые связаны с длительной работой сознания в правополушарном режиме. Есть защитные заклинания, направленные на создание ангела-хранителя для данного человека. Они активизируют правополушарное сознание – Если у этого человека есть союзник, активное прошлое воплощение, то его можно запрограммировать на охрану данной личности, убедить, защищать. Возможно, дети с активным подсознанием находятся под действием таких охранных заклинаний, поставленных в прошлом. Похождение одной ревизской души Такое название носило сочинение одного из современников Пушкина, Осьпа Ивановича Сенковского, 1800-1858 году жизни. В этом повествовании автор в юмористической манере описывает цепочку перерождений личности. По поручению Верховного Божества Сульде дежурные шайтаны, демоны, вселяют душу в беременных женщин разных народов. В результате душа рождается то в Римской империи, то в Китае, то в Бурятии. Юмористический стиль описания делает повествование о приключениях ревизской души гораздо более легким для чтения, чем реальные протоколы работы с регрессивным гипнозом. Регрессивный гипноз – метод получения информации о прошлых воплощениях. Он основан на способности внимания перемещаться внутри памяти сохраненной информации, цепляясь за события. Двигаясь от настоящего к моменту рождения, гипнотизер ведет сознание пациента в прошлое. Однако, добравшись до нулевой точки, гипнотизер продолжает вести пациента дальше, а именно в прошлое воплощение. Находясь в состоянии гипноза, человек рассказывает о том, что он видит, где находится и что происходит. Рассказ записывают на диктофон, поскольку, выйдя из гипноза, человек ничего не помнит. Если судить по этим рассказам, каждое предыдущее воплощение, предшествующая личность, знает последующей личности, но не знакомо с предыдущими. Переход по цепочке происходит путем гипнотизирования, усыпления каждой следующей активной личности. Прослеживая цепочки воплощений, мы уходим в прошлое на различную глубину. Иными словами, в подсознании разных людей мы находим разное количество воплощений – Есть люди, имевшие воплощение в древних, высокоразвитых цивилизациях. Кроме того, были выявлены люди с нечеловеческой монадой, имевшие воплощение на других планетах, принадлежащих к внеземным цивилизациям. Они попали на Землю на космических кораблях и потерпели здесь аварию. Некоторые из них обладали развитыми психическими способностями — гипноз, телепатия. Интересной темой оказалось происхождение человеческой монады. У лемурийцев, коренная раса Земли, обнаружилась длинная цепочка предков, в том числе нечеловеческих. Сюда можно отнести сатиров, рогатых людей с хвостами, циклопов, одноглазых людей с физически существующим на лбу третьим глазом, медуз, люди с живыми волосами, карликов, до 70 сантиметров ростом, гигантов, рост до 40 метров и так далее». Причем некоторые из этих пра были продуктами каких-то генетических лабораторий. Кентавры – человека-лошади и гарпии – человека-птицы. Видимо, предки лемурийцев активно основывали колонии в других мирах и создавали новые тела для колонистов. Имея технологии переселения монады из одного тела в другое, они, получается, совсем не переживали, создавая уродов – поскольку рассматривали тела как сменные комплекты скафандров для монады. При исследовании воплощения людей, принадлежащих к искусственным расам Земли, созданным йотунами, выяснилось, что заготовки монад они покупали на черном рынке принадлежащим пиратам силы хаоса. Поэтому у многих людей, принадлежащих к этим расам, есть внеземные воплощения – Но были и технологически слабо развитые расы, не имевшие собственных космических кораблей, и, казалось бы, монады этих рас не могли вновь воплотиться на Земле. Однако здесь был реализован сценарий, подобный сценарию доставки работорговцами в Америку африканцев. Их привезли туда насильно, а сами они не имели таких кораблей, чтобы туда попасть, даже если бы хотели этого. Помимо регрессивного гипноза есть технология, позволяющая считывать с человека его предыдущие воплощения – Если гипноз – проламывание чужой психики – инструмент третьей касты, то четвертая владеет секретом телепатической связи. Используя этот инструмент, маг может считать параметры правого полушария личности и выделить там отдельные воплощения. Можно сказать, что гипноз – это взламывание личности – Каждая личность имеет внешний канал для стыковки с социумом. Этот канал может перехватить человек третьей касты, а не структурирует социум, заняв позицию «господина». В таком случае сознание пациента оказывается в позиции «раба» и выполняет приказы. В основе же телепатии лежит свойство правого полушария некоторых видов животных. У высших разумных людей – Монада бессмертна и способна к перерождениям. Каждое воплощение представляет собой информационную матрицу, архивированную в правом полушарии. Таким образом, правое полушарие людей представляет собой библиотеку архивированных воплощений. Но некоторые коллективные виды животных, живущие стаями, используют правое полушарие для формирования коллективного сознания стаи. Правое полушарие, аджна-чакра этих видов, формирует ментальное тело, общее для группы – стаи – Например, дельфины формируют общее сознание стаи, которое является не только инструментом связи, но и коллективной информационной базой, аналогом интернета. Наличие общего сознания позволяет стае формировать собственную культуру, накопитель опыта и знаний. При этом каждый дельфин имеет собственный терминал для подключения к облаку. Есть также дельфины-провайдеры, старые дельфины, правое полушарие которых выполняет роль сервера. Поскольку у дельфинов нет перерождений, как у людей, то переход из касты в касту с уровня на уровень происходит у них с возрастом и накоплением опыта. Дельфины, дошедшие до верхнего уровня, шестая каста, аналогичная седьмой у людей, остаются в облаке, оцифровываются, что является аналогом состояния самадхи у людей. Если сравнивать с коллективным сознанием дельфинов, пчел и муравьев, то у людей тоже есть некий мозговой интернет. То есть существует облако, к которому все люди подключены через правое полушарие. По аналогии с дельфинами можно сказать, что человеческое облако поддерживают люди-самадхи. Канал мозговой связи у людей лежит в частотном диапазоне Аджна-Сахасрара-Чакра — Есть случаи пробоя, когда обычные и неподготовленные люди в силу каких-либо случайных причин включаются в этот канал. Тогда возникает явление голосов в голове. Как правило, они жалуются психиатрам и с диагнозом шизофрения поступают в психиатрические клиники, где с помощью сильных психотропных препаратов их пытаются вылечить. Используя этот канал, существующий у всех людей, маги уровня 4.2.4.3 могут подключиться к правому полушарию человека – И считывать союзников Здесь маг, считавший союзника, может описать его А также настроиться на него и активизировать Активизированный, запитанный энергией, союзник Начинает проявляться в сознании человека как собеседник И тогда человек может в режиме диалога изучить союзника здесь целый пласт литературы античного и средневекового периодов Написанный в манере диалогов В этой литературе присутствуют два собеседника, которых можно условно обозначить как «умный» и «глупый». Однако в качестве глупого собеседника, задающего вопросы, выступает личность «я» – левое полушарие. А умным, осведомленным собеседником является союзник или даже коллективное сознание – Грегор, образованный союзниками правого полушария. Есть классический пример Эдгара Кейси, «Спящего пророка» – который в обычном состоянии левое полушарие представлял собой зуре одну личность но под гипнозом у него активизировалась личность эгрегор правого полушария обладавшая обширными знаниями в области целительства а также древнейшей истории в том числе и истории атлантиды если исходить из того что у кейси активизировался какой то союзник то этим нельзя объяснить настолько обширную осведомленность во всех вопросах поскольку союзник Такая же личность, имеющая границы информированности, эрудиции. Но если это сознание эгрегора совокупности личностей, то такое сознание может обладать сверхзнанием. Сознание эгрегора, гений, может получать информацию из окружающего мира. Это происходит сверхобычных способов получения информации присущих личности. Такой метод называется инсайтом. Он базируется на свойстве сознания планеты Земля – Это макросознание образуется сознаниями эгрегоров, то есть вертикальный эгрегор, сформированный союзниками, является частью планетарного сознания Земли и получает доступ к любой информации, существующей на уровне системы, внутри планетарного сознания. Поэтому маг, прошедший сборку личности, построивший вертикальный эгрегор имеет доступ к любой точке, существующей в системе, внутри планетарного эгрегора. Можно предположить, что Эдвард Кейси являлся новым воплощением какого-то сильного мага. Однако его заурядная бодрствующая личность внушает сомнения. Видимо, имело место вселение в тело Кейси могущественного духа. Во время гипноза собственное сознание Эдварда отключалось, освобождая пространство управления телом. В этот момент проявлялся дух. Какова природа такого духа? Это может быть, во-первых, элементер. Умерший человек – невоплощенная монада. Во-вторых, путешественник из иных миров. Есть маги, принадлежащие к другим расам, путешествующие в разных мирах, которые вселяются в тела обитателей этих миров, чтобы через сознание аборигенов получать информацию. Такие духи являются подселенцами. В некоторых случаях подселенцами могут быть умершие при непредвиденных обстоятельствах маги, которым по каким-то причинам надо удержаться в этом мире. Они используют чужое сознание как пространство фиксации. Подселенцем может быть и техническое устройство типа зонд. Это многомерное устройство, созданное высокоразвитой внеземной цивилизацией. Большая часть бесов, которых изгоняют из людей экзорцисты, представляет собой подселенцев, путешественников и инопланетные зонды. Подселенцем также может быть монада умершего животного или даже растения. Если экзорцист сталкивается с магом, то можно смело искать нового экзорциста. Что касается путешественников и инопланетных зондов, то они соблюдают некоторые этические нормы и уходят, если их прогонять. Маги-подселенцы имеют конкретную цель и, как правило, ставят ее выше, чем жизнь каких-то святош, полных самомнения и ничего не соображающих в магии.